Глава девятая. Правильно. Я пыталась объяснить ей это годами, Джейкоб. Еще с тех пор, как девочке исполнилось 14. Честно говоря, это ужасно. Сказал мой очаровательный парень-предатель, соглашаясь с моей же лучшей подругой через экран телефона. Морган взяла меня под руку, когда я подняла экран, чтобы Джейкоб мог видеть нас обеих, пока мы отошли немного в сторону в местном цветочном магазине. «Ни у кого больше не хватило смелости заявить ей об этом», ухмыльнулась Морган, указывая на экран. «Ты нравишься мне еще больше». «О, я буду донимать ее этим весь день», ответил Джейкоб. «Нужно заставить ее прислушаться к голосу разума. Они оба многозначительно посмотрели на меня, и я закатила глаза. «Вы же понимаете, что оба ведете себя так, будто я всю жизнь совершала какое-то преступление, и что это ситуация жизни и смерти?» «Разогревать мороженое в микроволновке — это преступление!» Морган поморщилась. «В смысле, серьезно? ты слышишь, как это звучит? Насколько это оксюморон? Если разогреть его в микроволновке...» Это уже не мороженое, а просто сливки. Она смотрела на меня так жалостливо, как будто я была десятилетним ребенком, которому пытались объяснить, что пасхальный кролик не настоящий. Джейкоб же покачал головой, как будто я была безнадежна. И они оба обменялись понимающими взглядами, прежде чем снова перевели глаза на меня. Я говорила вам обоим, что у меня чувствительные зубы. Ясно? Я не могу просто взять и откусить рожок с мороженым. Но ты разогреваешь его в микроволновке. Только если не могу дождаться момента, когда оно растает само по себе. Они оба моргнули, снова переглядываясь друг с другом, после чего Морган испустила тяжелый протяжный вздох. Она безнадежна. Я выпустила ее руку, но она быстро извинилась, и стала ворковать надо мной, пока Джейкоб продолжал дразнить по телефону. Мне было так смешно от этой ситуации, потому что я любила их обоих так же сильно, как они сводили меня с ума. И я уже могла с точностью сказать, что они прекрасно поладят. «Ладно», — сказала Морган Джейкобу. «Нам нужно заняться цветочным бизнесом. Но я не могу дождаться, когда, наконец, встречусь с тобой», «Всего через неделю с хвостиком. Я тоже очень жду этого. Мне не терпится увидеть место, где выросло это милое безумное создание, которое греет свое мороженое в микроволновке». Глаза Джейкоба озарились насмешкой, и он подмигнул мне, отчего щеки мгновенно вспыхнули, а сердце подпрыгнуло в груди. «Я никогда никого не приглашала сюда с тех пор, как уехала семь лет назад». И не только потому, что не задумывалась о возвращении, но и потому, что у меня ни с кем не было таких серьезных отношений. От этого осознания у меня внутри все сжалось. Что это значит? Данный вопрос крутился у меня в голове вместе со всеми мыслями, которые не давали уснуть всю ночь. И ни одна из этих мыслей не была о Джейкобе. У меня все сжалось в груди, когда в подсознании внезапно проявились глаза Тайлера и солнце, садящееся за горы. Я вспомнила то, как он произнес четыре слова, которые я всегда мечтала услышать, даже несмотря на ненависть и нежелание его видеть. Я скучал по тебе. Чувство вины ударило по мне раскаленным железом, пронзительно и остро. Я помотала головой, разочарованная и испытывающая отвращение к самой себе. «Зачем я вообще?» — спросила Тайлера. «Почему вспомнила о том дне семилетней давности, после того, как так долго пыталась забыть его? Что бы я почувствовала, если бы Джейкоб спросил девушку, с которой он вырос, девушку, которую он когда-то любил, о том же самом?» «Не хочу ромашки». Сказала Морган, когда мы завернули за угол. Слишком банально, я думаю. И уж точно не розы. Я хочу чего-то свежего и новенького, чего-то уникального, по крайней мере, для Нью-Гэмпшера или Новой Англии. Какой у нас государственный цветок? Я почти не расслышала ее вопроса, так как все еще мысленно корила себя. Но мне все же удалось уловить его сквозь туман. Эм, сирень! «Жасмин!» Она внезапно ахнула. «Цвет твоего платья на свадьбу сиреневый». «Значит, вот оно!» Выдавила я из себя улыбку, вытягивая свою руку из схватки Морган. «Почему бы тебе не посмотреть вон там?» Произнесла я, указывая на коллекцию великолепной сирени. И, возможно, подумать, что могло бы дополнить ее. «Я сейчас сбегаю в уборную и скоро вернусь». Она нахмурилась, невнятно дав утвердительный ответ. А я повернулась и убежала, не оставляя ей шанса спросить меня, что случилось. В маленькой тускло освещенной уборной магазина я сделала нужные дела и вымыла руки, а затем плеснула холодной водой на лицо, глядя на свое отражение в зеркале, пока вода стекала по подбородку в раковину. Серые глаза смотрели на меня в ответ, и казались такими невинными, счастливыми. Только я знала, какие страдания они скрывали. По крайней мере, мне так казалось, пока Морган не бросила понимающий взгляд, когда я вернулась к ней. Она снова взяла меня под руку, как и раньше, и мы спокойно пошли между рядами цветов. Но я чувствовала, как она внимательно наблюдает за мной, и знала, что вскоре она все равно спросит о моем настроении. Флорист предложил кизил. Произнесла она через мгновение. Но я не уверена, что мне это подходит. Может быть, немного белых пионов? Это было бы мило. Может быть, немного вьющихся клематисов и немного зелени? Идеально. Может быть, немного меда, стекающего со стеблей? Это же липко. Я приподняла бровь, покосившись на морган. «Просто хотела убедиться, что ты слушаешь меня». «Я слушаю». «Уверена?» Морган остановилась, притягивая меня к себе в углу магазина. «Ты немного отстраненная сегодня и, честно говоря, немного напряженная с тех пор, как приземлился твой самолет. Я нервно сглотнула, безмолвно разглядывая коллекцию магнолий. Я никогда не рассказывала Морган, что произошло между мной и Тайлером в тот день, когда ушла моя мама. И она всегда предполагала, что мой отъезд был связан именно с ней. И я позволила ей думать именно так. Потому что сказать Морган, что я влюбилась в ее брата, было не просто худшим вариантом. Это было невозможно. «Я должна тебе кое-что сказать», — вздохнула Морган. Когда я снова посмотрела на нее, ее глаза были широко раскрыты, брови сведены вместе, и она прикусила губу, как будто собиралась сказать мне, что кто-то умер. «Хорошо». Я наклонила голову, настороженно наблюдая за ней. Морган испустила продолжительный вздох, оглядываясь по сторонам, как будто кто-то в огромном городе Бриджестер мог нас подслушать. Когда она снова посмотрела на меня, на ее лице можно было увидеть извинение. «Я знаю, что произошло между тобой и Тайлером». Я тут же побледнела. «Мне жаль, что я не сказала этого раньше», — торопливо произнесла Морган. «Я просто... Он сказал мне по секрету. И я знала, что тебе было больно из-за твоей мамы, поэтому не хотела поднимать тему, которая, очевидно, ничего не значила» я подумала, что тебе будет неловко об этом разговаривать. Она продолжала говорить, но мой разум был сосредоточен на словах, слетевших с ее губ с бешеной скоростью. Он сказал мне, это ничего не значило. Неловко. Поднял этот вопрос, понимаешь? Но потом вы, ребята, просто перестали общаться, и ты так и не вернулась домой. Я скучала по тебе. Скучала по нам. «И, наверное, просто надеялась, что ты вернешься, что вы оба сможете оставить все позади, и мы втроём снова сможем стать друзьями». «Как в старые добрые времена». Морган слабо улыбнулась. «Дети Вагнера и плюс один». Кажется, я улыбнулась. Мне удалось прочистить горло, прежде чем я задала вопрос. «Когда, Тайлер, рассказал тебе?» Морган поморщилась. «На следующее утро. Ты все еще спала в моей постели, а мы оба сидели внизу на кухне, ели хлопья. Он был такой тихий и задумчивый, а потом рассказал, что произошло». Я моргнула. Моя голова закружилась, и хотелось присесть, но некуда. «Я была в ярости», — продолжила она, взмахнув рукой. «Это очевидно. Я имею в виду, вы с Джеймсом только что расстались». «А потом твоя мама». «Боже!» — произнесла она, дрожа. «Я знала, что ты находишься в тяжелом эмоциональном состоянии. А потом он сделал это, чтобы... «Переспать с тобой!» — прошептала Морган. «Я была в ужасе!» «Ты сказала ему, что злишься?» «Да!» — она утвердительно закивала головой. «Я сказала ему, что он идиот и придурок!» потому что воспользовался тобой в такой момент. То есть, конечно, я знала, что он был влюблён в тебя ещё с того самого дня, как вы встретились. Кровь отхлынула от всего моего тела, и я покачнулась, опершись рукой на один из деревянных столов позади меня, чтобы не упасть. Я кричала на него, сказала, что ты ни к чему не готова ни после расставания с Джеймсом, ни после отъезда мамы. Могло ли быть еще более худшее время. А потом ты уехала, прошептала Морган, а ее нижняя губа задрожала, когда я снова посмотрела на нее. Ты так и не вернулась. Я подумала, что это из-за твоей мамы, но потом постепенно начала понимать все. Вы с Тайлером перестали разговаривать. Ты никогда не спрашивала ничего о нем, когда я приезжала, и никогда не приглашала его вместе со мной. Она поджала губы. А потом я осознала, что, в общем, была права. Говорила себе, что Жасмин не была готова. Она чувствует себя неловко и не сможет рассказать мне обо всем. Она никогда больше не посмотрит Тайлеру в глаза. Мой брат просто все испортил. Наша удивительная дружба сгорела дотла, потому что он не смог удержать достоинство в штанах. «Выдохни». Главное — дыши. Не падай в обморок. Но чем больше времени проходило, тем больше я думала, что несла ответственность за все происходящее. Чувствовала, как будто являюсь причиной, по которой вы двое больше не друзья. И не верила, что он поговорит с тобой или что ты сможешь принимать свои собственные решения, будучи расстроенной из-за ухода мамы. Не знаю, может быть, если бы ты была той, кто рассказал мне обо всем. А потом усадил Тайлера рядом и сказал ему, очевидно, вы, ребята, не. В общем, может, тогда все было бы хорошо. Мой желудок скрутило от переживаний, и я попыталась сглотнуть, но во рту все так же было сухо. Прости, Джаз, прости, что не сказала тебе. И прости, что вмешалась туда, куда не следовало. В течение продолжительного времени я стояла там, замерев, не моргая и не дыша. Но потом внезапно притянула Морган к себе и обняла, от чего она облегченно вздохнула. Все в порядке, сказала я ей, успокаивающе поглаживая по спине. Мы были детьми. Детьми, понимаешь? Это было странное время для всех нас. Очень странное. «Ты права», — произнесла я. Мне было тяжело из-за мамы. И я находилась не в самом лучшем расположении духа. «Значит, ты не злишься на меня?» Отстранившись, спросила Морган. Я отрицательно покачала головой. «Как думаешь, вы с Тайлером когда-нибудь снова сможете стать друзьями?» «Думаю, мы можем попытаться», — вздохнула я, глядя на витрину магазина на Мейн-стрит. «Это хорошо. Попытаться уже звучит хорошо». Я кивнула, слегка улыбнувшись, а затем Морган снова вернулась к цветам. Я же в это время спряталась в свой безопасный кокон, пока она обсуждала разные варианты с флористом. Тайлер рассказал Морган. Морган знала все это время, и именно она сказала ему, что он поступил неправильно, потому что я не была готова. Так вот, почему он забрал слова обратно? Так было с самого начала. Тайлер сказал мне, что произошедшее было ошибкой и не имело значения. И все это потому, что Морган убедила его в том, что я не готова и не могу принимать верные решения, Из-за своего эмоционального состояния? Он был влюблён в меня? Почему Тайлер никогда не говорил мне об этом? Как я раньше этого не замечала? Неужели всё, что я надумала себе о том, кем мы были, о том, что произошло между нами, неправда? Вопрос за вопросом обрушивались на меня не только в цветочном магазине, но и весь оставшийся день. Я все еще была погружена в свои мысли, когда ужинала в центре города с Морган и ее мамой. А когда мы вернулись домой, Тайлер заперся в своей старой спальне, точно так же, как и прошлой ночью. Я стояла перед его дверью, наблюдая за тусклым светом, который пробивался сквозь ее нижнюю часть и падал на мои босые ноги на деревянном полу. Слышались негромкие звуки музыки хотя и не могла разобрать, что конкретно играла, а также доносился отчетливый звук печатания. «Может быть, он работает?» — подумала я, когда моя рука легла на деревянную дверь. Затем я обхватила голову руками, прислушиваясь и задаваясь вопросами. Так было в течение многих лет. Я просто наблюдала и задавалась вопросами. Прежде чем я осознала, что делаю, В моих руках оказалось оборудование для записи подкастов. USB-микрофон, ноутбук, кейс с микшером и аудиоинтерфейсом. Я поднялась на верхний этаж дома и спряталась в музыкальной комнате, которой пользовался только Роберт. В комнате были клавишные, электрогитара и ударная установка. На всем этом он умел играть. Что самое лучшее здесь — так это то, что комната была звуконепроницаемой. Я настроила свое оборудование, нажала кнопку записи и заговорила еще до того, как поняла, что нужно сказать. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз делала это. Садилась записывать подкаст без сценария, без плана, без повестки дня и набросков всего, что хотела осветить. Я просто говорила. Как вы поступаете, когда обнаруживаете, что все, во что вы верили, оказывается ложью? Начала я. С вами когда-нибудь такое случалось? Это самая тревожная и неспокойная вещь, как будто вы летите в самолете во время урагана. Ты просто держишься за подлокотники и стараешься не блевать, когда самолет трясет от воздушных толчков? Ты пытаешься понять, что реально, а что нет. Твое прошлое мелькает у тебя перед глазами, а возможное будущее исчезает где-то на заднем плане. Я помолчала, давая себе полностью погрузиться в это чувство. Думаю, сегодня я обнаружила, что являюсь очень упрямым человеком. Я не осознавала этого раньше. Это всегда было чем-то, что я приписывала своей тете или своей лучшей подруге но никогда себе. Якобы я не упрямая, а вполне рационально принимаю решения, основываясь на фактах, исследованиях, логике, а не на чувствах. Я тихо рассмеялась. Точнее, я так думала раньше. Но дело в том, что, возможно, я не хочу знать правду. Может быть, я убегаю от нее вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу? потому что очень боюсь того, что может всплыть наружу. Почему я никогда не спрашивала его? Почему просто убежала? Почему не вернулась к нему, не обхватила его лицо руками и не потребовала, чтобы он сказал мне, почему отталкивает меня? Почему я не отказалась уйти и признать, что та ночь ничего не значила для него, хотя понимала, что она что-то значит для меня? Еще один укол вины пронзил меня, когда я поняла, куда снова завели мысли, так как понимала, почему Тайлер сделал то, что сделал, но, по моему мнению, это не освобождало его от ответственности. Это вывело меня из себя. Я была в ярости из-за него, из-за себя и из-за того, что у нас, возможно, могло бы быть». И все это было под слоем вины за то, что я вообще думала о нем, когда у меня был Джейкоб. Сегодня я также обнаружила, что являюсь ужасным человеком. Прошептала я в микрофон. Думаю, мы все такие, не так ли? По крайней мере, когда действительно разрушаем себя до молекулярного уровня. Когда отбрасываем в сторону... Весь солнечный свет и всякую подобную чушь. И внимательно смотрим на то, кем являемся. На решения, которые мы принимаем. На то, что чувствуем. На то, что мы никогда бы не сказали вслух. Или в чем не признались кому-либо еще. Я затрясла головой. Глаза расфокусировались, когда я уставилась на полоску записи. Во время моего молчания эта ровная линия А во время разговора маленькие зеленые скачки. Может быть, в глубине души каждого человека есть темный, скрытый мир. Может быть, это не то, чем мы зарабатываем на жизнь. Или наши хобби, происхождение или же семья делают нас теми, кто мы есть, а скорее то, что существует в том темном маленьком мире, который никто не видит. Мы никогда и никому не сможем его показать. Ни нашей лучшей подруге, ни семье, ни второй половинке. Так как нутром чувствуем, что если они увидят спрятанное там, то убегут. Убегут, проклиная нас и крича, чтобы мы держались подальше от них. В моей груди образовалась пустота. Дышать становилось труднее. Может быть, мы все... «Монстры?» прошептала я. «Просто эгоистичные, праведные существа, живущие в кошмаре и обвиняющие наше прошлое в том, что мы съедаем всех вокруг заживо. Мы чувствуем, что заслуживаем чего-то лучшего, чего-то более святого, просто потому, что продержались очень долго». Моя нижняя губа задрожала. Он сделал это «Чтобы защитить меня», — прошептала я, зная, что никогда и ни за что не использую эту запись. Никто другой никогда этого не услышит. И все же чувство вины до сих пор терзало меня изнутри, когда я исповедовалась микрофону, словно священнику. Он не хотел причинять мне боль. Я не была ошибкой. Все это время я думала... думала... Но диктофон был включен, и я, лишённая дара речи, просто сидела, уставившись на него. Потому что даже не могла вспомнить, о чём думала, что чувствовала или за что держалась до сегодняшнего признания Морган. Это была другая жизнь, другая девушка, сон, от которого я сразу очнулась. И теперь я являлась кем-то новым, кем-то перерождённым. «Монстром! Я не верила в то, что буду делать дальше».